Глава двенадцатая.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 Как-то стали прощаться первому секретарю, словно заезжей знаменитости, вручили гвоздики, украшавшие стол президиума. Но он тут же передарил букет засмущавшейся Вали Нефедевой. У самой проходной его догнал Цымбалюк. «Николай Петрович, задыхаясь, — проговорил он, — цветы забыл, просили передать. Со второй попытки, значит, мне их уже один раз вручали. Я не видел, я Ноздрякова успокаивал. Переживает? Не понимает. А ты сам-то понимаешь? Естественно. Нужно было Бореева заранее в список выступающих включить. Вот так да, или просто не будить. Цимбалюк вдумчиво улыбнулся, показывая, что юмор начальства оценен, и поинтересовался. А кто будет секретарем? В кадровом резерве у нас не Федива. Народ хочет Бореева. Головко никогда не согласится.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 Закончив писать, врач резко встал, еще раз одернула халат, надетый поверх джинсов и черного свитера. Коротко объяснила, как нужно принимать лекарства и посоветовала меньше ходить. Но больной, тем не менее, поплелся провожать и, подавая в прихожей пальто, наконец решился: Простите, а что с Фридой Семеновной? Фрида Семеновна на пенсии, теперь у вас буду я. Ну так, да. А как вас зовут? Зовут меня Татьяна Андреевна Хромова. До свидания, выздоравливайте.